Арчи пришлёт к вам Сола Пензера. Пензер может пробраться куда угодно и сделает всё, что надо. Вулф категорически махнул рукой. Мне надо, чтобы это дошло до Ковина. Я хочу заполучить его суда. Я сегодня уже 5 раз пытался дозвониться до него, и всё безрезультатно. Если и это не выманит его из норы, я придумаю что-нибудь ещё. Он поручит дело своему адвокату. Тогда придёт его адвокат, и если он незаконченный придурок, я заставлю его прислать сюда своего клиента. Паркер немешкая вышел, а я сел за машинку, чтобы отпечатать счёт на 500 баксов. Хотя теперь, в свете всего услышанного, это выглядело простым переводом бумаги. Глава 6. Полночи наш офис представлял собой то ещё зрелище. У нас часто случались столпотворения. Однажды на полу несколько дней лежал труп задушенной Цинти Браун с вывалившимся языком. Но на этот раз это было нечто новенькое. Весь дом был завален джелз денями, как цветными, так и чёрно-белыми. В связи с недостатком рабочей силы и моей прикованностью к машинке пришлось привречь к делу Фрица и Теодора. Они вырывали страницы и раскладывали их для Вульфа в хронологическом порядке. С его разрешения я подкупил Лона Коэна из газет, пообещав ему исключительные права на публикацию материалов по нашему делу. В благодарность за это он предоставил полную подшивку дел Золдена за прошедшие 3 года. Естественно, он настоял на некоторых подробностях. Ничего особенного, сообщил я ему по телефону. Просто Неро Вулф оставляет свою сыскную практику в связи с тем, что инспектор Кремер лишил его лицензий. Это что, шутка? поинтересовался Лон. Это не шутка, а суровая правда, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что ты можешь опубликовать это сообщение, использовав исключительные права, предоставленные нами твоей газете. Не думаю, что Креймер поставил об этом в Известность прессу, а об убийстве Гетца всего лишь несколько абзацев. Подробности мы ещё не можем сообщить даже тебе. Меня выпустили под залог. Это я знаю. Ну и дела. Мы постараемся прислать вам всё как можно скорее. Он повесил трубку, не предприняв никаких попыток выудить из меня дополнительную информацию. Естественно, предполагалось, что он пришлёт дезел Денна с курьером. Через 2 часа так и произошло. Вулф только что спустился из своей оранжереи. Впрочем, курьером оказался сам Блонкоен. Я провёл его в кабинет. Он плюхнул на пол около моего стола огромную картонную коробку, снял пальто и демонстративно положил его сверху, давая понять, что Дезлден пока ещё остаётся его собственностью. Текст за дела. Что сказал Вулф и что ему ответил Креймер? Ещё мне нужна фотография Вулфа, рассматривающего Дезлдена. Я учтиво подтолкнул его к креслу и изложил всё, чем мы были готовы поделиться. Естественно, этого ему было недостаточно. А когда вообще репортёры бывают довольны? Он выпалил ещё около дюжины вопросов, и я даже ответил на пару из них, после чего дал понять, что больше он не уложит ни слова. Сделка была заключена, он закрыл блокнот, встал и взял своё пальто. Но тут появился Вулф. "Если вы не спешите, мистер Коэн", пробормотал он, входя. Лон выронил пальто и сел. Что, вы, мистер Вулф, мне ещё 19 лет до пенсии.